Голова пятая. Трое вышли из леса. Путь тронулись, едва только удалось хоть что-то разглядеть. Будь дело в родном времени, Кабанов, пожалуй, рискнул бы остаться на месте. Висящий на деревьях воздушный шар – прекрасный ориентир для летчиков. Только -то таковых пока не водилось. Заметить дорогущую кучу шелка с небес было некому, а наземные поисковые партии в лесу можно ждать до посинения. Причем посинение в самом полном смысле. Мороз прихватывал, если торчает на месте, рано или поздно перестанет помогать самая теплая одежда. Да хоть костер, сколько можно у него сидеть. По нынешним временам спасения потерявшихся, дело рук самих потерявшихся, даже если среди них царь. Кабанов вел своих спутников наугад. Если не знаешь, в какую сторону идти, то какая разница? Главное, не сбивайся с взятого направления. Рано или поздно куда-нибудь придешь, хоть неперенаселенная Европа лежала вокруг, однако Подмосковье не глухомань. Здесь тоже хватает народа, только по зимнему времени большей частью сидящего дома. Лес был дремуч и выглядел так, словно в нем никогда не ступала нога человека. В прямом смысле, никаких следов на снегу не было. Сам же снег лежал большими сугробами и приходилось прилагать немало усилий, чтобы продвигаться вперед. Смешки за спиной командора быстро стихли. В начале пути Петр и Алексашка воспринимали случившееся как небольшое приключение, о котором можно будет весело рассказать в компании. Только путь оказался тяжел и развеял предвкушение дружеского застолья с неизбежными разговорами и похвальбой. Оставалось поблагодарить судьбу, что спутники достались молодые, полные сил, невзирая даже на принятые накануне. Кабанову похмелье давалось тяжелее, хотя он пил несколько меньше. Но приходилось терпеть. Остатки водки были выпиты еще в темноте, почти сразу после приземления. Командор хотел ее сберечь на крайний случай, но на него надавили. Плюс бутылка оказалась в распоряжении меньше Меньшикова, вот так уж получилось. Наверняка направление было выбрано неудачно. Или лес был большой. Путники шли, а ему не было ни конца, ни края. Вдобавок приходилось то и дело огибать буреломы, лома щобы, отчего путь был большой и извилистой линии. Зато хона точно не было, все вспотели. Командор же мысленно похвалил себя, что для всех своих солдат заготовил лыжи на случай зимней войны. А своих двоих по сугробам ходить как-то... Если бы еще прихватить три пары с собой, но настолько далеко предусмотрительность новоиспеченного полковника не простиралась. И не хватало волков для полного комплекта сомнительных удовольствий. Пара перезаряженных пистолетов до три шпаги не бог весть, какая защита от стаи голодных хищников. Хорошо миновала чаш сия. День явно перевалил заполдень, когда наконец вышли на небольшую дорогу. Судя по следам, пользовались ею нечасто. Да, это уж не важно. Любая дорога куда-нибудь ведет. В монастырь, имение, деревню. Тут уж не заблудишься. Знай, только иди, пока к жилью не выйдешь, и буреломы уже обходить не надо. Путь стал веселее. Наконец, со взгорка увидели впереди небольшую, занесенную снегом деревеньку и подслеповатые окна, затянутые бычьим пузырем. Сугробы едва ли не выше крыш, почти на каждой отсутствие трубы. Местный люд явно топит жилище по-черному. Бедно та, чтобы не искать нищета. Дворов с десяток, да и все. Туда! Теперь Меньшка взял на себя общее руководство. Позал на чуть ли не единственную, более-менее солидную избу. Такой живет, если не староста, то наиболее зажиточный поселянин. он и труба дымит, вселяя надежду на тепло и обед. Проголодаешь же после целого дня пути. Конечно, усадьба устроила бы больше. Увы, местные помещники не жили, как как мужики сами по себе. И явно устроился рядом с другим селением, да и за ним послать кого можно. Несколько деревенских псов почувствовали приближение чужаков, залились предупредительным лаем, показывая хозяям, что не зря едят свою пищу. Никакой реакции на поднятый шум не последовало. Служи холодно, стоит ли выглядать Разбойнику здесь явно поживиться нечем. Добрый же человек, коли нужда есть, сам во двор зайдет. Собаки привязаны, покусать не смогут. И тогда хозяину выглядеть можно, раз именно к нему идут. — Эй, открывай! — Меньшиков забарабанил по воротам. Субрубы почти скрывали высоченный забор, сам дворги просматривался совершенно. Только у ворот было небольшое очищенное от снега пространство, да заливалась собака, судя по лаги, такая уж маленькая. — А вот как пса сейчас натравит, — хохотнул Петр. Его настроение заметно улучшилось по окончанию утомительного пути. — и Я ему так натравлю, — не пыль шутки Меньшиков. Кабанов позволил себе легкую усмешку Он достаточно устал и от путешествия и от похмелья. Только угрожать попусту не привык, а шутить не хотелось. «Смотрите, не выдавайте, мы лишь случайные путники!» пётр порой не любил афишировать свою особу. «Перед кем рисоваться? Перед простым мужиком стоит ли?» По ту сторону забора прикрикнули на собаку и только затем поинтересовались. «То такие люди добрые!» «Путники! С дороги сбились!» Пусть отдохнуть, хозяин!» Включившийся в игру Петра Мельшиков, подмигнул своим товарищам. Ворота приотворились. За ними стоял немолодой кряжестый мужик с обильной сединой во склокоченной бороде. Он явно ожидал увидеть сани, в крайнем случае, верховых. Вид пиши троицы явно удивил его. Одеты прилично, при шпагах. тут тогда почему без коней? Это лишь нищие, способны вышагать по зимним дорогам нормальному человеку такое в голову не придет случай что замерзнешь да и тяжело месить снег ногами далеко не уйдешь меньшка в первом прошел во двор зя явно не знал снимать перед неожиданными гостями потертый триух или не стоит в одежде люди непростые но непростые пешком не путешествуют поди разбери разобрался крестьянин вряд ли однако шапку на всякий случай снял Вдруг заедут по шее и сослая, мол, не по чину, встречаешь, так лучше перестараться на всякий случай. Пусти дом хозяин не столько попросил, сколько потребовал Алексашка. Холодно с собакой. Если время полета и похода через лес бразды руководства кто то незаметно взял на себя Кабандор, то здесь они сразу перешли к меньшикову. Кабанов не возражал, все равно при общении с обывателями он не был настолько своим, как верный сподвижник Петра. Тот сразу умел взять нужный тон, да и сама речь изобличала в нем человека своего, русского, в то время как насчет Сергея могли возникнуть сомнения. Ничем серьезным это не грозило, только и несерьезного не хотелось. И вообще, оно все надо. Чье это царство? Ладно, царям по штату в подобных случаях делать ничего не полагается, но меньшим через какое-то время должен будет стать вторым лицом государств, пусть отрабатывает грядущий пост. Вблизи изба уже не выглядела добротной. Замшелая, словно вросшая в землю, бревна потемнели от времени. Только радость, что топится не по-черному, хоть глаза слезиться от дыма не будут. Внутри было темновато, пахло крепко, с непривычки голова могла пойти бы кругом, только запахи еще господствовали в мире, причем большей частью неприятные, и потому воспринимались несколько полегче, чем в родные времена Кабанова. Алексашка первым привычно сдернул с головы треуголку и перекрестился на красный угол. Следом Петр и уж последним командор. В бога бывший десантнику веровать так и не смог, но местные обычаи чтил. Разве что исповеди избегал. Правда, не расскажешь, мать же какая-то тогда к чему-то исповедь. Замаялись, выдохнули Алексашка, устало садясь на лавку. Помимо гостей в избе находилась целая куча, сразу и не пересчитаешь ребятишек возраста от грудного до девчушки лет тринадцати. А в придачу к ним три женщины. Одна явно жена хозяина, две другие по возрасту могли быть невестками или дочерьми. И только взрослых мужчин не было видно. «Один, что ли, живешь?» — спросил Меншиков, игнорируя присутствие слабого пола. «И то на деревне без мужских рук гибель, хотя и без женских трудновато». «Почему один?» Христианин сел на против путешественников. Два сына есть. На одного канаву рыц какую-то забрали, а второго корабли строить. Сказано было без эмоций. Хочешь, проникнись несправедливостью бояр, лишивших хозяйства рабочих рук. Они никого тут не осуждали. Кто бы такие, чтоб власти судить? Сам-то чих стрел, развел Петр. Астахова мать. Но барина как забрали воевать под Азов еще в первый раз, так по сей пору все войски Мы его почитай не видели. Вы тоже служили, али ли как? Никаких знаков различия на мундирах еще не существовало, разве что пуговицы у офицеров были позолочены. А так, с виду, простой солдат практически ничем не отличался от командира. И где уж было крестьянину понять, кто в данный момент перед ним начальник или обыкновенный рядовой? «Астахов? Федька, что ли, преображенец?» Еще за штурм сержант недавно получил, просеял Петр. Своих он знал практически всех. Не так много их пока было. Не знаю, кто преображенец с семенец но кричит Федька и подал плечами хозяин. и тоже стало чуть легче. Раз общие знакомые нашлись, знакомые, это твой барин, но то уж гости не совсем чужие люди. Тебя-то как звать, по полюбопытствовал меньше Иваном. Послушай, Иван, покорми. — Видишь, служба куда загнала? С утра маковой росинки во рту не было, — продолжил Алексаш. Крестьяне немного замялся. Видно, с припасами обстояло не слишком благополучно. Такая она вот тут помощников забрали. Хорошо, если до весны вернуться, а если нет, как одному управляться? — Мы заплатим, — подал голос Сергея, про себя подумал, что надо будет поговорить с царем и об этом. Что простого мужику до тонкости государственной политики, до воин и насущных необходимостей? Ему бы как-нибудь достаток до покой чтобы не считать каждый кусок хлеба, а в супе видеть мясо. Легко говорить о народной древучести и косности. Гораздо труднее сделать что-нибудь. Тем более понять государство – это вот эти Иваны. И думать надо о них, а не использовать в качестве расходного материала. Будут они жить хорошо, и уже Европа потянется сюда, а не мы в Европу. Там ведь ничего хорошего нет. Подействовало христианское гостеприимство или обещанная плата, однако на столе довольно быстро появился горшок постных щей, а на второе тушен ореха. Дети смотрели на еду откровенно голодными глазами, но перед ними были особо изысканные деликатесы. Сейчас в России появился новый овощ – картофель. Репу кабанов не любил, картошка здесь пока еще не сажали. Вот где господская пища вкуснее и посытнее репы будет. Петр с интересом прислушался к разговору. с то он картофель ел у своих приятелей скукуя, а вот завести его в Россию пока не думал. И сомневался, удастся ли это. «Дорогой Вестима?» – спросил Иван. «Раз господская еда, то вкуснее должна быть по определению». «Не слишком. Его главное первый раз посадить, а там что-то оставлять на семена, что-то есть». «Погоди, пришлю тебе немного». Сергей помнил про картофельные бунты и сыров не подумал, что избежать их – пыловое дело. Тут важно заинтересовать людей, и тогда никакой силы не потребуется. Оценят, сами просить будут. «А ты хват!» – тихо шепнул Петр. «Думаешь, устроишь все, как в Европе?» Для него Европа была синонимом всего передового. Некий рай с молочными реками и кисельными берегами. Парадист, в котором хотелось бы жить, много раз дело родиться в глухой и отсталой стране. Теперь тащи ее за волосы в светлую даль. Там тоже далеко не так хорошо, как кажется, шепнул в ответ командор. Не знаю про Германию, но во Франции или в Англии простой лед живет не лучше нашего. Только зима теплее. К немалому огорчению царя и к тайной радости командора выпивки у Ивана не нашлось. Спорить же при мужике, пусть и хозяинец царь не стал. Не хотел открывать инкогнито. Бухнется крестьян в ноги, много ли с него радости? «Иван, усадьба, далеко?» — спросил Петр, откладывая ложку. «Да верст, спито будет. Там у Астахова еще одна деревенька есть, а при ней дом его стоит». «Тогда, запрягай сани, погостили пора и честь знать». В противоле в голосе Петра появились привычные приказные нотки. «Возьми за обед и труды», — добавил Сергей, выкладывая на стол горсть медной мелочи. «Целое состояние по нынешним меркам». Скуповатый по натуре Петр посмотрел на денежку небезалчности, что он хотел забрать ее себе, но уже как-то неудобно было. Да и крестьянин монеты подхватил, тут же спрятал куда-то, пока гости не передумали. Довольный мужик ушел во двор и через какое-то время вернулся с долгожданной фразой. — Готово, мы можем ехать! Славно первым поднялся царь, и ему уже стало надоедать затянувшиеся приключение и хотелось поскорее убраться из переполненной избы в привычную обстановку. Лошадь у Ивана на поверку оказалась старый клячь, но в санях лежала сено, можно было удобно устроиться в нем. Ведь все равно, плохо едь хоть гораздо лучше, чем хорошо идти. Не успели отъехать, как Петр загремал Сказалась полубессонная ночь, пешая прогулка, нервотрепка. А тут спокойно, плечевыми линического под боком, 5 верст на санях, не расстояние, надвинул треуголку на лицо, понял, воротник, так что даже усы, усы наружу не торчали. Менчиков тоже заснул, при этом он стал похож на ребенка безмятежного, беззащитного, еще ничего не знающего об окружающем мире. Все мы во сне выглядим иначе. Сергей тоже чувствовал, как погружается в дрему. Тихонько поскрипывали полозья, покачивались на многочисленных колдубинах сани, плывали назад вековые деревья по сторонам, в крайние просторы, без конца и начала. Сейчас будет перепутье, а там и усадьба рядом, втокся в сознание голос возниц. Командор застался встрепенуться. Он чувствовал ответственность перед спутниками, хотя бы потому, что был косвенно виноват случившимся. Не надо было поддаваться подвыпившей компании и запускать шар. Еще хорошо, что обошлось. Донесшийся шум окончательно прогнал остатки дрема. По другой дороге на перед двигалась целая кавалькада. Трое саней с дюжиной мужчин доверхами да шестеро, причем у верховых на боку висели сап. Обычные путешественники или поисковая партия. даже же искать царя повсюду, только для посланных на розыске одеты уж вольно разнообразно. Ни на одном нет мундиров, хотя, по идее... К перекрестку подошли практически одновременно. Дорога оказалась в перегороженной остановившейся кавалькады. Один из садников, хорошо одетый, нагловатый подскочил к саням. — Мужик, до Коломны мы так доедем? — Отчего же не доехать? — Да едете везти, мы отозвался Иван. К саднику подъехал другой. Сергей бросил с глаза зеленые стоптанные сапоги. Мгновение спустя внимание привлек взгляд. Какой-то настороженный волчий, словно второй наездник, высматривал возможную добычу. Потом в глазах промелькнуло удивление и еще что-то оставшееся непонятным командору. Зато появившийся хищный оскал заставил нас насторожиться. Воспользовавшись невольной остановкой, ехавши в санях, сошли и стали разминать затекшие ноги. тот -то, уже отвернувшись, справлял нужду. В свою очередь, командор на всякий случай скинул мешавшие рукавицы. Два пистолета в карманах не мог весь что при таком соотношении сил. И осталось поблагодарить себя за то, что под кафтаном в подмышечной кобуре лежит последнее напоминание о собственном времени — снаряженный револьвер. Столько было соблазнов для его использования во время пиратской эпопеи, но не поддался. Все время помнил о последних патронах. вы ни за что не сделаешь. Расстреляешь, выкидывай. Потому чаще всего револьвер мирно лежал дома, запрятанный от всех. Но тут взял, словно предчувствовал. Тот в зеленых сапогах что-то шепнул напарникам, повернул коня и оказался рядом со своими людьми. Второй же нагловато и спросил, кто будете-то? А ты кто, что спрашиваешь, вступил командор? Он быстро прикинул варианты. Вырваться и ускакать не получится, все равно догонят. Значит, и работать предстоит здесь. Если бы еще все спешились. У конного перед пешим в поле всегда преимущество, хотя... Хозяин здешних мест, загоготал нагловатый. Хочу, пропущу. Хочу, проводить до колонны заставлю. Ладно, кончай шутить. Кабанов словно неизначай расстегнул полушубок и кафтан под ним. Давайте с дороги. Вы по государеву делу, сами доберетесь, куда вам надо!» Рядом зашевелился меньшиков, приоткрыл глаза. «По государеву!» — он осмешливо протянул нагловатый «Пишь ты, напужал-то как!» От саней к ним уже направлялись его спутники. Даже верховые, включая того, в зеленых сапогах спешились и присоединились к товарищам. Оружие виднелось не у всех, но двое потянули откуда-то к кистине. «Разбойнички? Не слишком ли открыто?» И у обоза парочка людей шквозится. Что стоим, Алексашка еще не проснулся по-настоящему. Сейчас поедем, успокоивая командор, вставаясь со ней. Тяжеловато будет в полушубке-то, ну и разбойничка мне легче. Хоть шпага на перевязи, а не на поясе. Командор в развалочку нарочито не торопясь направился к конному. Тот нагловато подал коня навстречу, заставляя шагнуть в сторону. Даже не удосужился подумать, что так само будет хуже. Остальные на ходу разделялись, некоторые продолжали идти по дороге, другие сошли на снежную целину, стремясь обойти сани с Петру с обеих сторон. — Чего стесняться, когда вокруг не души? — Плохо, везде не поспеешь, конечно что ли, забрать? — Так трудно без опыта и в конный бой, придется начинать сейчас. — Ну и что это значит, — довольно миролюбиво спросил Сергей. — Да кое-кто награбил воду, теперь пришла пора поделиться. Глаза у наездника были безжалостные. Угадаешь, кто? Было бы время, Кабанов наверняка бы удивился. Совпадения быть не могло. Но странным даже не в том, как нашли здесь, на дороге, даже те, кому положено, до сих пор носятся неизвестно где. Впрочем, колонна помянута не зря. Крайм глаза командор заметил, что Меньшиков поднялся. По лицу атамана проникнул тень удивления. В следующий момент резкий рывок вышвырнул его из седла. Командор мимолетно пожалел, что не в сапогах, припечатал упавшего ногой по горлу. Краем глаза отметил, что оставшиеся у обоза вытянули пищали. «Стоять, мужики! Дырок наделая!» В руках командора словно сами собой возникли взведенные пистолеты. Шарахнулся от крика и потери какой Большинство подступавших застыли в нерешительности. И вот звуком прозвучал крик мужчины в зеленых сапогах. «Бей его, ребята!» — и рванул из ножен саблю. Выполнить приказ мешал снег. Все, кто заходил с флангом, сильно отстали от середины. Ждать их командор не стал. Один из стрелков попробовал скинуть пищаль и немедленно завалился с пулей в груди. Кабанов отбросил использованный пистолет, рванул освободившийся рукой перевязь, несколько приемов освободился от стеснявшего движения полушубка и обнажил шпагу. Как раз двое нападавших оказались уже совсем рядом. Один крутанул кистень, другой замахнулся саблей. Командор легко ушел от свистевшего кистеня, оказался чуть сбоку и нанизал разбойничка на шпагу. тут еще падал, когда командор успел переместиться и рубанул его напарника. А зато мужчина в зеленых сапогах, оказавшийся следующим, сумел уйти от удара и попробовал в очередь достать противника. Рубиться он явно умел, и пришлось закрутиться с ним в смертельном танце. А тут еще все остальное, напрочь забыв первоначальный план, спешили на помощь одному из главарей. Второй до сих пор валялся неподвижно. Противник попался действительно достойный. Только не привык он драться против шпаги, да и полушубок мешал. Командор отбил саблю книзу, воспользовался секундной заминкой партнера и навес стремительный выпад в горло и яркая кровь эффектно брызнула на белый снег. Остальные разбойники еще только подбегали. Кто-то из них, на ходу выстрелов командора из пистолета, только стрелять в движении он явно не умел, и пуля просвистела далеко в стороне. Меньшиков окончательно проснулся. Надо отдать ему должное, не медлить, ни колебаться, александр не стал. Он сразу спрыгнул на дорогу и, вырывая на ходу шпагу, помчался к командору, но до него было дальше, чем до разбойников однако нападавшие уже не так стремились в драку быстрая смерть одного главаря и выход из строя другого наводили на определенные размышления вставось подтолкнуть их в нужную сторону кабанов сам рванул навстречу толпе уклонился от чего то клинка рубану подвернувшегося разбойника отпрыгнул в сторону и с неожиданным поворотом пробил грудь еще дом противнику выстрелы в разбойника выстрел в разбойника с пистолетом выпад оказавшийся рядом Нырок под проносящийся клинок, зверское выражение лица и крик, напоминающий звериный на рык «Всех положу, гады!» Ему поверили. Да и как отказать в доверии, если половина товарищей уже корчится на снегу? Знали нервы у первого, у оставшегося с санями. Отбросив пищак, разбойник схватился за вожжи и послал коней с места в голову. Его поступок послужил примером. Подскочивший Лексашко успел нанизать на шпагу замершего в нерешительности разбойника, однако остальные уже со всех ног неслись к оставленным лошадям и повозкам. И как бежали! Ни кабанов, ни Меншиков догнать никого не смогли. «Догоняешь всегда медленнее, чем убегаешь, да и как оставить без охраны царя?» Петр выпрямился в санях, лицо его подергалось в нервном тике. «Менхерс цел!» издалека выкрикнул Меншиков. Хотя в ту сторону вроде никто не стрелял, а сабли на расстоянии не достанешь. Командор взглянул и занялся другими делами. Из шести оставшихся разбойников трое еще дышали. Но оба главаря успели отойти в мир иной. Первый выхваченный из седла упал весьма неудачно, да еще нога командора аккуратно и точно перебила ему горло. Жаль, качнул головой Кабанов. Ему было чертовски интересно, по душу отправились разбойники и кто это их надоумил. — Рядовые члены банды могут и не знать. Скрипнул снег под ногами. Подошедший Петр взглянул на зеленые сапоги, потом в лицо их владельца дернулся. — Пятидесятник Федька Ушуев. А потом добавил — переодетый стрелец.